Часть 24. Жизнь — только блуждающая тень. Это сказка, рассказанная идиотом, которая полна скандалов и ярости, и которая ничего не значит. Шекспир. Макбет. Да, ждать еще пять дней немыслимо. Надо сейчас же ехать в Париж. И главное — не теряться, ничего не забыть и ничего не перепутать, иначе она погибла. О том сейчас думать не надо, сейчас надо ехать в Париж. Денег нет. А голландец? Немедленно идти в павильон, сейчас время завтрака, он там. И она, спеша и спотыкаясь, побежала в ресторан. Метродотель не сразу ее узнал, так изменилась она от новой прически, от красных пятен на щеках, от заплаканных глаз, и, не узнав, повел на другую сторону террасы, но она, быстро повернувшись, направилась к своему обычному месту. В ресторане было пустовато, и, главное, столик голландца был пуст. «Где этот господин?» — спросила Наташа, и сама удивилась, как громко она говорит. «Его нет?» — ответил лакей. И она сейчас же вскочила со стула, на который уже успела сесть и бросилась к выходу. Теперь было уже совершенно ясно, что колландец на пляже. Он, значит, сегодня купается дольше обыкновенного. Надо бежать на пляж, не теряя ни минуты. Тогда она еще сегодня успеет уехать. На пляже было уже совсем пусто. У самой воды одевалась какая-то личность из тех, что не берут кабинок, а купаются в тихое время прямо с берега. Личность напяливала белье на мокрое трико, и ветер вздувал парусом белую рубаху. Подальше человек десять мальчишек громко крича гонялись друг за другом стаей мелкой рыбешки. — Это, наверное, русские мальчики из моего сна, — подумала Наташа и озабоченно покачала головой. «Сны входят в жизнь, да, вот уже сны входят в жизнь». Она быстро разыскала свою кабинку, разделась и натянула купальный костюм. Трико показалось холодным и сырым, и все ее затрясло. «Боже мой, да чего я больна, а ведь сегодня надо ехать». Она старалась, главное, ничего не забыть и ничего не перепутать. Сейчас нужно было найти голландца и взять у него денег». Она вышла из кабинки и пошла к тому месту, где они обычно купались, но по дороге споткнулась о вырытую детьми горку, упала на песок, закрыла глаза и точно мгновенно заснула, может быть, всего на минутку, но когда очнулась, сразу увидела своего голландца. Он стоял довольно далеко, пожалуй, дальше того места, где они всегда купались и, очевидно, подстерегал момент, когда она откроет глаза, потому что сразу же сделал свой обычный пригласительный жест, склонив голову и вытянув руки, и точно исчез. Очевидно, прыгнул в море. Наташа вошла в воду. Вода была холодная и странно сильная и упругая, не пускала к себе. Тяжело ударило в сердце, когда Наташа легла на волну, но зато потом подняла ее и понесла на себе легко и свободно. Голландца не было видно, но справа гулка плеснула, значит, он нырнул и сейчас проплывет под ней, вынырнет слева, обычная его игра. Быстро почувствовав усталость, Наташа повернула к берегу. Берег оказался дальше, чем она предполагала. Неужели я так долго плавала? Слева мелькнула рука голландца. Наташа повернула на этот знак. Но рука мелькнула снова уже справа. Потом совсем далеко впереди блеснули ледяные стекла его пенсне. «Пожалуй, все это мне кажется». Но берег уходил все дальше. «Это уже не казалось. Что же это такое? Ведь плыву-то я к берегу?» Она посмотрела вниз. В мутное зеленое пространство, увидела свое, сокращенное водой маленькое беспомощное тело, нежное, янтарного цвета ножки. И ей стало жаль, этого беззащитного существа, судьбу которого она так давно-давно знала. Она подняла голову. Да, берег уходит от нее. Меня уносит в море, спокойно подумала она. Ну что ж, Надо все-таки плыть к берегу. Справа, довольно близко, показался пароход. Если он подойдет, между мной и берегом перережет мне путь и поднимет большую волну. Мне не выплыть. Пароход перерезал ее путь, направляясь к гавани, но волны не поднял. И Наташа поняла, как далеко ее отнесло от берега. «Должно быть, я утону», — все так же спокойно подумала она. И тут ей показалось, что нужно непременно что-то сделать такое, что всегда все делают, а она вдруг забыла. «Что же это? Ах, да! Надо помолиться!» «Господи!» — сказала она. «Спаси, помилуй и сохрани рабу твою Ната...» «Да ведь не Наталья же я! Я Маруся!» Мария! И тут сразу же мгновенно вспомнила свой предутренний сон. Маруси еще нет, шамкала бабушка. «А когда же она прибудет?» — спрашивал дедушка. «Вот оно! Это У!» — так испугавшая ее во сне. «Это У!» — это море. И как же она не поняла, что Маруся есть она? Но теперь уж совсем не страшно, теперь только смертельная усталость. А что они ждут? Так ведь это хорошо, это очень хорошо, что и ее кто-то где-то ждет. Но сейчас все-таки надо плыть, надо доработать свое заказанное, положенное на земле. Она снова заглянула вниз в зеленую бездну, снова увидела висящее над ней крошечное свое тело. И ничего не было на свете. Ни жизни с Гастоном, ни любви к нему, к Госу, к заблудшему мальчику, ни ужаса последних часов. Ничего. Она только спокойно удивлялась, как могло все это быть таким значительным и страшным. Может быть, она еще и доплывет до берега, но и это особого значения уже не имело. И все-таки что-то нужно было — выполнить какой-то старинный, далекий вековой завет. Да, перекреститься нужно, перекреститься просто во имя Отца и Сына и Святого Духа. Она подняла руку, и тотчас острая жгучая боль ударила ее в дыхание, обожгла мозг, зеленым звоном заполнила мир, и она еще раз дернула головой, ловя воздух. Шторм продолжался два дня. Суровый пахарь трудно водил тяжелым своим плугом, резал упругую сине-зеленую почву, и она, вздымаясь, опадала белой пылью в глубокие борозды. На третий день, когда тело Наташи прибило к берегу, к рыбачьей стороне, за купальнями, море было спокойно и вечер синенный ангельски розовым крылом неба, благостно тих. Нашли тело рыбаки, спустившиеся к берегу, выправить сети. Сынишка одного из них, увидев издали приподнятую головку Наташи, маленькую, в облепивших ее коротких волосах, побежал к дому, радостно крича, «Мальчика поймали! Мальчика поймали!» Этот серебряный детский голосок так чудесно прозвенел в вечернем затихшем воздухе, что стоявший на берегу толстый патер улыбнулся и повернул свое доброе лицо старой нянюшке к молодому другу. На пляже было почти пусто. Публика, напуганная плохой погодой последних дней, очевидно разъехалась. Несколько немцев пожалуй, уже из местных жителей, сидели с газетами, подстелив коврики на сырой песок. «Дело вступило в новую фазу», — сказал один из них, обращаясь к приятелю. «Арестован муж баронессы, дегенерат, почти идиот, живший на средства своей жены». «Со дня убийства», — начал читать немец, «барон ведет себя очень подозрительно, он непрерывно смеется». Патер отвел своего друга подальше — Ему не хотелось, чтобы молодой человек слушал детали этой грязной парижской драмы дегенератов, великосветских кокоток и сутенеров. Он показал ему розовую даль, обещающую чудесное счастье, и долго говорил о том, что день создан тоже по некоему образу и подобию, потому что рождается, живет и умирает, и что смерть сегодняшнего дня — Особо прекрасно, тиха и кристально Тихость моря и благость неба, И даже мирный человеческий труд. Вон там несут рыбаки что-то темное, Должно быть улов вечерний И серебряный радостный голосок ребенка. Чудесна смерть твоя, отходящий день. И так как был он не только сентиментальный поэт, Но и священник, то, подняв руку, как бы для благословения, произнес последние слова, обращаемые на земле к отходящему. В руки Твои, Господи!